Иван Сергеевич Тургенев «Отцы и дети» Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского Глава первая «Что, Петр, не видать еще?» — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на шоссе «Барин, лет сорока»